Как после долгих-долгих лет бесчувствия снова ощутил вдруг своё тело без радости, потому как чувством тем оказалась одна лишь боль, более ничего. Жуткое. Как собирались врачи, ничего не говорили, потом сказали: месяц, как пытался бороться и работать, а боль росла. Трудно даже представить себе Какой бывает такая вот боль у нормальных людей, не парализованных в смысле. Я же обходился без наркотиков. Оставался месяц, потом 2 недели, потом неделя, потом ещё неделя, и ещё, и ещё. Врачи ошибаются часто, особенно насчёт конкретного срока, дня, часа. Потом настал тот день, 22 июня 2041 года. Совпадение. Когда проснувшись, вдруг понял, что боли нет. И вообще, все просто замечательно. Некоторые покупаются на такой вот нередкий подарок, предсмертный, эйфория. Я же какой-никакой, а без малого медик. пусть и в далеком студенческом прошлом. В общем, посражался под это дело еще денек, на симуляторах, напоследок, с мессерами, фок и вульфами, на разных. Когда веки отяжелели свинцом, последнюю усталостью открыл глаза. Вышел из системы, ощутил, как смертный холод подбирается от ног вверх, по шее, к голове. Закрыл глаза, а потом мне приснился странный сон.